Аглая отрада, Завидная невеста. Глава первая. Звонок в дверь заверещал так противно, что я чуть не подпрыгнула. Сердце заколотилось, и я, споткнувшись о любимой меховые тапки с ушами и едва не растянувшись, потащилась к двери. Распахивая её, я была уверена, что это Платон. Иначе быть не могло. «Платоша!» – выкрикнула я и наткнулась взглядом на Динку. «Дин, ты...» Мне не удалось скрыть разочарование в голосе. «Нет, папа римский. Всего лишь я. Пройду?» Подруга вопросом напомнила, что мне нужно посторониться, чтобы пропустить её в квартиру. «Ах, да». Растерянно отвечаю понимаю, что в этот момент я не лучший собеседник. И если обычно проблема становится менее острой после того, как её озвучишь, сейчас нет. Мне тяжело говорить и думать. Кажется, дышать тяжело. «Чай сама себе сделаешь». На автомате гостеприимства спрашиваю, а мысли вообще далеко. Традиционное чаепитие сейчас мне тоже было бы в тягость. Я продолжала насиловать телефон, который, кажется, уже готов был взорваться от натуги. «Ты Платону звонишь? Ну а кому же ещё? Я с ума уже схожу. Он пропал. Я не могу дозвониться». Я опять всхлипнула, даже не представляю, что с ним могло случиться. «Ну, подруга, я бы сейчас не спешила с ним разговаривать». Сокрушенно протянула она, будто пытаясь предостеречь меня от необдуманного поступка. «Динка, не делай мне больную голову, она и так трещит по швам». Снова сморщившись от боли, вдруг накатившей горячей волной. «Ты сама себе сделала. Я, честно говоря, в шоке до сих пор. Бросила всё, вот примчалась проверить, как ты. По-хорошему, надо было бы остаться с тобой вчера на ночь, но ты вроде норм уснула». А если б я домой не пришла ночевать, сама знаешь, вот чем меня бы загнобил. Стесняюсь спросить, ты о чём? Что я могла сделать такого, чтобы ты была в шоке? Прогуляла пару? Мать, ты что, правда не помнишь? Она подозрительно прищурилась, а у меня по спине пробежал противный холодок. Определённо что-то произошло. Моё горло только-только переставшее напоминать сахару, опять пересохло от волнения. Схватив стакан воды, я чуть ли не одним глотком выпила половину и прокашлялась. «Что? Я должна помнить!» «Белка, спокойно!» Динка успокаивающим жестом подняла вверх ладони. «Назад ничего не отмотаешь! Но я думала, ты знаешь, что делаешь!» «Динка, это ты мне нервы отмотаешь! Что случилось?» С трудом проглотив слюну, я снова потянулась к стакану с водой и зависла, воспроизводя в голове сегодняшнее утро. А там, дай бог, и вчера вспомню. Без дружеской помощи. Вот проснулась. Где я и где моя голова? Это первый вопрос, который себе задала с трудом, разлепив веки. Казалось, какой-то злой гномик ночью смазал их моментом. В ушах стоял противный гул, напоминающий въедливый звук бензопилы, только сквозь толстый слой ваты. Села на кровати, навела резкость и с облегчением выдохнула. «Я дома. Но, кажется, не вся». Голова точно была не со мной, потому что я ни черта не понимала. После сна чувствую себя не отдохнувшая, наоборот, разбитой, как старая калуша. И фу, на мне отвратительное платье из отвратительной синтетики и тоже отвратительного, раздражающего красного цвета. Кажется, я все еще сплю, ибо такую дрянь вместо любимой пижамы с мишками можно надеть только в кошмарном сне. А еще жутко хотелось пить. Наверное, от этого и проснулась, если можно так назвать, то коматозное состояние, в котором сейчас находилась. Я чувствовала себя настоящим гибридом фарша и змеи. Фарша, потому что всё тело болело невыносимо, а змеи, потому что ужасно хотелось бросить кожу. Так она чесалась. Начала стягивать себя это красное безобразие и содрогнулась. Оно надето на меня, на голое тело. Сюрреализм проник в мою жизнь, хотя, слава богу, не до конца. Любимую пижамку я нащупала рукой там, где она и должна быть, под подушкой. С трудом натянула на себя. Жутко хотелось помыться, но сил не было совершенно. Сейчас я попью, потом досплю, это вот всё развидю и тогда в душ. «Мяу!» Анчо коризненно посмотрел на меня, но давать объяснение коту сил не было. «Давай не сейчас, пожалуйста!» – простонала я. Чурясь от яркого света, чуть ли не по стеночке добралась до кухни. С жадностью запойного алкоголика проглотила стакан воды и бессильно опустилась на стул. Ясности в голове не прибавилось. Наоборот. Я жала виски руками, потёрла, будто желая сделать из себя волшебную лампу. И со страхом поняла, что меня беспокоило больше всего. Почему не звонит Платон? Моё утро никогда не начиналось без его звонка. Это я помнила в любом состоянии. К паршивому самочувствию прибавилась тревога, и чем больше я пыталась прийти в себя, тем больше она усиливалась, нарастала, словно снежный ком. Потерянная, обессиленная, я залила в себя чашку кофе. Не моего фирменного заварного, который так любит Платон, а обычного NES кафе из пакетика. Стыдно сказать, как Трофей привезла из Турции, где мы провели репетицию медового месяца. Платон подшучивал надо мной, а я с упорством ослика складывала в тумбочку пакетики с кофе и сахаром с логотипом отеля. «Ты настоящая запасливая белочка». «Ничего не поделаешь. Привычка нищеты, полученная в детстве, действовала до сих пор. И я рассуждала. Почему добро должно пропадать? Их же для нас в номер приносили. Для нас? Значит, можно забрать, раз мы не выпили. Вот и пригодился, потому что приготовить настоящий кофе сейчас мне не под силу». Но и этот эрзац все же не совсем бесполезная штука. Я обрела, если не суперсилу, то хотя бы способность соображать и ощущать окружающую реальность. За окном пыталось светить солнце. Пробивая сквозь тучи, оно словно играло в игру «тут светим, тут не светим», хотя на календаре уже весна. Я существо крайне теплолюбивое, и для меня невыносима зимняя стужа и послезимняя промозглая слякоть. и чтоб спастись, я всегда куталась в сто одежек и без особой надобности не высовывала нос из дома. Была бы моя воля, как медведь залегла бы в берлогу и проспала вот это всё. Правда, нынешнюю зиму я не заметила. Была отвратительно мокрая и зябка, но меня согревала любовь, как бы пафосно это ни звучало. Пойти в кафе с Платоном, в кино и даже просто погулять по зацелованному в югой городу – за счастье! Сейчас я никак не ассоциировала понятие счастья и себя. Придавившая тревога не только не рассеивалась, но и становилась всё более гнетущей. Она разрывала душу страхом неизвестности, и даже редкие солнечные зайчики, запрыгивающие в комнату, не прибавляли бодрости духа. Я совершенно не помнила, что делала вчера вечером, и как на мне оказалась та вонючая тряпка. Я синтетику плохо переношу. Во-первых, она мерзко ощущается на теле. «Кто-то, может, и не так остро реагирует, но у меня очень чувствительная кожа. А во-вторых, стоит вспотеть в синтетике, и она начинает пахнуть, как попона скаковой лошади». Но зато чётко помнила, что было позавчера вечером. «Мне не позвонил Платон, и я сама не смогла ему дозвониться. Телефон абонента выключен или находится вне зоны?» «Телефон находится где-то, а я почти в истерике». Обычно мы созванивались сто раз на день, и если ночевали не вместе, то свою сказку на ночь я получала обязательно. Иногда это были просто разговоры, иногда настоящие сказки. И всё было так восхитительно, что у меня душа замирала от счастья. Большой сильный Платон превращался в настоящую Арину Родионовну, говоря, что тренируется на мне, чтобы потом дочке рассказывать. Иногда после одной сказки следовала уже другая, авторская. И совсем не для детских ушей. Позавчера я не дождалась не только сказки. Даже пару слов в СМСке не было. Из родных у Платона одна бабушка в Питере. Вряд ли он к ней уехал, не предупредив меня. Друзьям звонить я не стала. Ведь если он потерял телефон, то и им не смог бы дозвониться. Мысли, как взбесившаяся лошадь, неслись куда попала. «Если бы попал в больницу, то, наверное, мне позвонили бы. Я же не Маша Сиськи или Рома Сантехник?» В телефоне Платона моя фотка на «Контакте» и моя девочка. А если попал в больницу, а до того потерял телефон? Но я верила, что моя любовь защищает его, и поэтому мысли о несчастье отгоняла прочь, пока хватало выдержки. Полуночь не утерпела и начала обзванивать станции скорой помощи. А с ней не могло быть и речи, но голова будто поссорилась со мной. «Вот почему нельзя не жениться!» «Я же сейчас даже в полицию не могу пойти». «Девушка, а вы ему кто?» «А я ему пока никто». «Нет в юридическом праве такого понятия, моя девочка». От этой мысли стало так невыносимо, что я уже не смогла удержать слёз. «Платик. Платоша. Ну где же ты?» Тревога съедала меня, как солнце за окном начинает подъедать грязные сугробы. Мне казалось, что кто-то вытягивает миллиметр за миллиметром мои нервы, превращая их в звенящие от напряжения нити, которые вот-вот разорвутся. Уснуть я не могла. Полночи мерила комнату шагами, заливая в себя кофе и доказывая коту, что всё нормально. Просто я чего-то не знаю. Потом я забыла с тревожным сном. Потом было утро. И вот Динка. В голову словно вонзился раскалённый гвоздь. «Белка! Ау! Ты где?» Пощелкала пальцами у меня перед носом подруга. «Здесь». Восстанавливала сегодняшнее утро в надежде вспомнить вчерашний вечер. Пробормотала я. «Знаешь, оно может и к лучшему». Продолжая тянуть кота за интимные части, начала рассуждать она. «Мне Платон никогда не нравился. Он не пара тебе, вы слишком разные. Знаешь, как белочка и медведь. Тебе нужен интеллигентный, скромный, чтобы стихи читал. А Платон... Он, правда, как медведь». «Что с Платоном?» Выдохнула я, почувствовав, что сердце готово выскочить. «Да я и не знаю, что с Платоном». Она флегматично пожала плечами. «Ну, думаю, после того, как ты позажигала с нашим москвичом, с Платоном уже ничего. В смысле, у тебя ничего не будет. Городок у нас небольшой, поэтому какая-нибудь зараза обязательно донесёт». Кровь так ударила в виски, что голова закружилась. Часто подруга меня раздражала такими словесными экзорсисами. Но сейчас я просто взбесилась, не выдержав этого изощренного издевательства в духе, подруга Стайл и, наплевав на хорошее воспитание, рявкнула. «Хватит мне тут мозг кипеть! Говори, что случилось!» «Достала уже своими загадками!» Динка с видом обиженной королевы поджала губы, как обычно давая понять, вообще-то я хотела как лучше. Наш новый знакомый пригласил в клуб. Тебя и меня. Ну ты же без Платоши никуда. А одной мне было идти неловко. И я попросила, чтобы ты пошла со мной. Просто поддержать на пару часов. А потом, когда у нас с Вадимом всё сложится, уехать. Твой Платон позавчера вечером мне позвонил. Ты начала исходить на «Г». Короче, нервничать. Позвонила сама, и никто не отвечал, будто специально игнорируя. Всю ночь ты дёргалась. Это я с твоих слов повторяю. Не звонил и днём, и я согласна с тобой, что это свинство. А потом тебе позвонила какая-то девица и нагло заявила, что твой Платоша не мог ответить на звонки, потому что был невероятно занят. И ты должна понимать, о чём идёт речь. Чёрт. Это я вспомнила. Просто сработали защитные функции организма. Ужасное событие вытеснилось. Мозг просто не мог переварить это. и отложил до лучших времен. Я вспомнила, что после этого звонка сидела в ступоре, не имея сил ни плакать, ни костерить, почем свет изменника. Просто не могла поверить. Но факты – вещь упрямая. Знаю, что даже мужья, когда собираются уходить от Джон, часто ведут себя как обычно или даже еще нежнее и заботливей. Они не любят скандалов и выяснений отношений. Поэтому, пока не собрали чемодан, они лицемерно окружают ни о чем не подозревающую женщину вниманием, усыпляют ее бдительность. Подло и трусливо, но зато сберегают себе нервы и комфортно переживают период принятия решения. А что будет с женой, для которой уход любимого мужа даже не гром среди ясного неба, а настоящая цунами, смывающая и разрушающая ее жизнь, ломающая и корежущая ее ценность как личности? Как женщины. И хотя мы с Платоном не прожили в законном браке 20 лет и вообще еще не поженились, боль от предательства была не меньшей. Может, после многих лет совместной жизни чувства притупляются, и людей связывает уже скорее уважение друг к другу, привычка и комфортное существование. А вот так, когда чувства и эмоции на пике, когда не можешь надышаться любимым, это просто невыносимо. Правда, Динка меня немного успокоила. Сказала, что в жизни бывают самые невероятные ситуации. И пока ничего не известно, лучше не истерить. Может, у него завелась какая-нибудь сестра-коза, которая решила так пошутить. Или телефон его спрятала, а у него срочная командировка. Человек, который хочет поверить, хватается за соломинку надежды. Так, наверное, и я накинула на свою тревогу виртуальный плотный плед, чтобы из-под него ничего не было видно. Я, кажется, ушла в себя. потому что Динка обеспокоилась. «Белка! Ау! Ты меня пугаешь? Нет, ну неприятные моменты, конечно, будут. но не смертельно же. Возможно, он тебе изменил. Ты ему. Вы квиты. Всё, переходим на новый уровень. Белка, жизнь продолжается». «Ты что несёшь? Кому я изменила?» Я столбенела. «Ой, ой-ой-ой-ой! Ты реально не помнишь?» Динка закатила глаза, будто не могла поверить, что такое может быть. И, наконец, перешла от покровительственных причитаний к сути вопроса. «Повторяю, наш новый знакомый пригласил в клуб, тебя и меня. Я видела, что тебе паршиво, но одной мне идти было неловко. И я попросила, чтобы ты пошла со мной, просто поддержать на пару часов, а потом, когда у нас с Вадимом всё сложится, уехать». «Честно говоря, я на тебя сначала обиделась, ведь ты знала, что он мне нравится, но всё равно пошла с ним танцевать. А потом начала на него конкретно вешаться. Но ты же моя подруга, и я понимала, что тебе нужно было переключиться, чтобы не страдать из-за Платона. И я отошла в тень». Вспомнилась сказка про огниво и собаку с глазами, как чайное блюдце. «Кажется, у меня сейчас были такие же». Я вешалась. «Да как бы я ни была зла, никогда ни на кого не буду вешаться. Я даже глазки строить не умею. У меня словно бегущей строкой внутри черепа отсвечиваются бабушкины слова. Будь гордой, не показывай, что тебе кто-то нравится». И поэтому я всегда отворачивала нос от парней, следуя бабушкиным наставлениям. «Кто судьбой назначен, тот от тебя не уйдет. И ещё одна заповедь удерживала меня от малолетних романов – Очевидно, моя Вера Васильевна боялась, что я, как и её дочь, моя мать, принесу в Подоле, и таким образом оберегала мою нравственность. И просто чудо, что Платон выстоял против армии моих тараканов и тяжёлой артиллерии Динки, которая его поначалу очень не взлюбила. «Может, тебе чеку всё-таки сделать?» Подруга горела желанием хоть чем-то облегчить моё состояние. «Лучше гильотину», – со стоном выдохнула я. потому что терпеть эту боль не было никаких сил».